Глава 16. Заманчивое предложение Дуликой. Машина остановилась у главных ворот клана. Охраны в этот день было вдвое больше, что сразу меня напрягло. Странно, даже форма отличается. Стоп. Да здесь же и люди из клана Дио. Неужели разговор между моим и Луны отцами состоится сегодня, а не позже? Тогда не самый лучший момент я выбрал для возвращения. Не ночевал дома, не выходил на связь, да еще и пришел побитый. Раны, конечно, давно затянулись благодаря помощи Луны, но вот чувствую себя крайне мерзко. Мне бы хорошенького массажа. Сама Луна отправилась к себе домой раньше моего. Она сама сообщит в Академии о том, что сегодня присутствовать не буду. Я же выпил крепкого кофе и поблагодарил Скотта. Пускай ему и досталась нелегкая судьба. Но парень держится молодцом. На его месте я бы отказался помогать. Пусть это и значило бы смерть от клыков Тринити. В какой-то мере хочется, чтобы он наладил свое положение. Пожалуй, все же помогу немного финансово. Зайдя в здание клана через парадный вход, сразу почувствовал сильную ауру. Здесь, конечно, точно Карлос Дио. Аура моего отца тоже ощущается, но куда слабее. Нам с этим кланом не совладать. Неудивительно, что мой отец так схватился за идею объединения. Ну да ладно. Сейчас хочется только отдыхать. Еще неизвестно, чем закончится дело с Михаилом Черновым. Я не раскрыл свои личности, но дров там наломал. Хотя даже до его оригинала добраться не смог. Все еще слишком слаб чтобы хвастаться своим истинным прозвищем. Добрался по лестнице и уже схватился за перила, как меня окликнули. «Не к добру это!» «Маркус, милый!» – позади показалась Маргарет. «Вышла с обеденной и сейчас тянула свою любимую улыбку со слегка прикрытыми глазами. мар «Матушка, что-то случилось!» Мне и твоему отцу доложили о твоем возвращении. Где ты был прошлой ночью? Занимался некоторыми своими делами вместе с другом. С другом, говоришь? Ну, в общем, отец хочет тебя видеть. Чего? Если он и Карлос обсуждают насущные темы, то что мне там делать? Ну, отказаться все равно не могу, придется идти. Вдвоем мы поднялись на третий этаж и уже там вошли в помещение с расписной дверью. Я не бывал здесь раньше. Не было как-то желания изучать, что и как устроено в собственном жилище. Точнее сказать, не было на это ни времени, ни желания. Комната представляла из себя небольшую переговорную. Два дивана в самом центре друг напротив друга, стол между ними. У окон кресло, у стен книжные полки. Повсюду цветы в горшочках. Ничего подозрительного. На этих диванах как раз и сидели Кай и Карлос. Заметив меня, отец нахмурился, переведя взгляд обратно на собеседника. Карлос же улыбнулся, махнув рукой, приглашая присоединиться. Ох, как же хотелось сесть рядом с отцом Луны, но разумом понимал, что тогда совершу непоправимую ошибку и оскорблю отца. Пришлось занять место рядом с ним. Маркус! «Давно не виделись?» – протянул мне Карлос руку. Я ответил на рукопожатие, оставаясь хладнокровным. Что-то во всем этом меня жутко напрягло. «Да, господин Дио, и правда давно. Как вы?» «Все хорошо. Благодарю». «Послушай, мы тут обсуждали важную тему и как раз закончили, когда сообщили о твоем возвращении. Вот я и предложил сообщить об итогах». «Вы о свадьбе?» «Именно!» – закончил уже Кай Кашлинов. «Я и Карлос пришли ко мнению, что тебе будет разрешено просить руки уважаемой Луны, когда ты станешь сильнее, а именно займешь мое место или хотя бы место своего дяди». То есть второе. «Дяди! Я!» Чтобы вспомнить, о ком речь, пришлось покопаться в воспоминаниях. От настоящего Маркуса уже ничего не осталось. А потому и найти ничего не удалось. Отец, я его не помню, выпалил как есть. Ты его вовсе не знаешь. Твоего дядю зовут Кристиан. Он один из действующих главнокомандующих собственным отрядом палачей восточной страны. Это то же самое, что и наши каратели. Ого, интересный дядька. То есть я должен одолеть его в следующем тесте на повышение? «Не совсем. Видишь ли, глава клана Дио, уважаемый Карлос, предложил связаться с ним. Я так и сделал. В итоге Кристиан Джиро прибудет в наш клан через полтора месяца. Ты сразишься с ним. Комиссия одобрила наш запрос. Если сможешь одолеть, станешь Маркусом Джира II. Тогда все условия будут выполнены, и начнется подготовка к женитьбе». «Так быстро?» Это первое, что пронеслось в моей голове. Неужели я и правда женюсь на Луне? Нет, конечно же, я не против, но всерьез об этом еще не думал. А что насчет объединения кланов? Это уже после того, как станешь главой клана Джиро. Вот оно как. Надеюсь, Кай Джиро пойдет нам навстречу, высказался Карлос, наблюдая за нашей беседой. Сразу видно, человек он необычный. Даже уважаемым моего отца не назвал. Осознает свое превосходство. Хотелось бы стать таким же сильным прямо сейчас. «Все зависит от моего сына», – прыснул Кай. Ему эта тема определенно не нравилась. Начнем, пожалуй, женить бы, а там видно будет. Уважаемый Карлос, вы и сами понимаете, что молодость – штука такая. И Это нас волнует плюсы объединения наших кланов – «А моего сына и вашу дочь, думаю, в первую очередь волнуют собственные чувства. Если они разлюбят друг друга, мы не сможем повлиять на это. Вы ведь не станете давить на собственную дочь?» «Именно», — усмехнулся Карлос, — «я не иду на поводу у власти, как делают многие кланы. Если моя дочь передумает играть свадьбу, так тому и быть. Поэтому Маркус», — добрый взгляд устремился в мою сторону, — не разочаруй мою единственную дочурку. Я не посмею, господин Дио. Это я и хотел услышать. Тогда наша беседа окончена. К слову, Маркус, не с моей ли дочерью ты провел эту ночь? Я был со своим другом, но... Думаю, врать не стоит. Скорее всего, Карла знает, что Луна сорвалась посреди ночи и покинула дом. Ваша дочь там тоже была, не волнуйтесь. Ничего такого не... «Это ты, не волнуйся», — рассмеялся он, перебив меня. «Я прекрасно знаю, что такое молодость, Маркус, и секс в ней определенно играет важную роль. Вот это да!» «Услышав его, я прямо застыл. Не думал, что так спокойно будет говорить о подобном. Эх, лучше бы я развлекался с Луной всю эту ночь, вместо того, чтобы зализывать собственные раны, как побитая собака». «Да, я вас понял. Спасибо за понимание. Однако ты выглядишь так, будто с кем-то вступил в сражение. Думаю, мне не стоит переживать за сохранность дочурки. Ты сможешь ее защитить. Я никогда не дам Луну в обиду». Мы посидели еще около десяти минут, обсуждая мелочи, а затем Карлос запросил машину и собрался уезжать. Мне пришлось проводить его, прежде чем отпустили в собственную комнату. Уже на этаже появилась и арка. Она заметила синяки на теле, отчитав меня и даже треснув разок. Эта девчонка не меняется. Переживает и нервничает по-своему, словно других методов не знает. Но мне было приятно, что она волнуется. А как закрылся в комнате, вздохнул, растрепав волосы. Не так уж просто побыть наедине в подобном месте. Каждый раз что-то дослучается. Но вот и сейчас, стоило подумать об этом, как ставни окна раскрылись. Я уже куда спокойнее взглянул в ту сторону, заметив Сару, сидящую на подоконнике со скрещенными ножками. Думал, попозже появишься, когда потише будет. Решила не заставлять тебя ждать, нам есть что обсудить. Контракт провалился. Ты его провалил, если точнее. Она усмехнулась И спрыгнув с подоконника, прошлась до холодильника, достав оттуда бутылку ледяной воды. Она столько раз бывала здесь, что чувствует себя уже как дома. Чего ты ожидала? Уровень силы врага явно не соответствовал описанному. Угроза там далеко не 9 из 10. Наше начальство не ошибается. Однако не буду спорить с тем, что враг оказался сильнее, чем предполагалось. Единственным неожиданным моментом стало то, что возрождать клонов Михаил способен практически мгновенно. Тебе повезло, что перед уходом не нарвался на толпу. Так говоришь, будто погоди, ты там была? Встал в ступор. Ну да, меня заставили поприсутствовать как твоего куратора, но помочь никак не могла. В оправдании скажу, что надеялась на твое выживание. Удручила. Итак, что теперь меня ждет? Ты не раскрыл личность, а потому красную метку не получишь. Видишь ли, этот Михаил Чернов представляет для нас угрозу. Начальство благодарно тебе, что открыл местоположение завода, на котором он создавал и копил оружие для последующего сбыта. Но свой ранг я не повысил. Нет, все еще железная пластина. Но, думаю, ты не расстроен полевать на серебряный ранг! Лучше с тобой еще повожусь!» «Кто еще с кем возится?» — рассмеялась она, сделав несколько глотков и поставив бутылку на стол. «Однако, Маркус, кое-какую ошибку ты все же совершил. Думаю, понимаешь, о чем речь. Мой пес!» «Именно!» Второй наблюдающий заподозрил неладное, когда животное атаковало клона с типом клинка. Убедился же в догадке во время последнего убийства клона с типом самоконтроля. Я понимаю, что там у тебя не было выбора, но теперь в твоем досье вписан запрещенный тип магии. Это проблема. Ты работаешь на людей, которые напрямую нарушают закон. Они не жалуются на тебя, но советую в ближайшее время не пользоваться на контрактах своими истинными навыками. Любое несоответствие указанной силе вызовет куда больше вопросов. И это мне еще повезло, что не возникло вопросов к созданному мною мечу. Видимо, поверили в работу артефакта. Усевшись на кровать, я откинулся назад, насладившись мягкостью матраса. Спать не хотелось, но и делать что-либо тоже». На мое удивление, Сара улеглась рядом и, облокотившись на руку, прыснула улыбкой. Слушай, Маркус, а на что ты был способен в прошлой жизни? Я ведь рассказывал? Нет, я о том, каков твой предел. Сожжение человека изнутри одной только силой мысли и создание куклы. Это ведь далеко не все, на что способен некромант по имени Кадзу, так? Ну, вроде того. Не удивлюсь, если на твоих руках кровь сотен, если не тысяч. Тысяч? Бери выше, Сара. Для того, чтобы воспользоваться мощным навыком в этом мире, мне нужно огромное количество душ. Я и не думаю сейчас о тех способностях, что требуют для использования свыше 10 тысяч. 10 тысяч? Ого! Если я правильно понимаю, то такой магический навык может по меньшей мере... Сотню тысяч сгубить за раз? Да. То есть, будь у тебя достаточное количество душ, ты бы и этот город в призрак превратил? Могу, но только зачем? Ну, к примеру, вернуть прошлую силу. Видишь ли, в нашем мире многое решает общий показатель. В твоем же случае уровень силы значения не имеет. Истинные навыки способны убить кого угодно. «Маркус, ты буквально вирус в системе. От такого проще всего избавиться. Тогда почему не сделаешь этого?» Услышав меня, Сара раскрыла глазки, хлопнув ими пару раз. «А зачем мне избавляться от тебя? С таким лучше дружить. Даже моя сила не поможет, если убить захочешь. Сейчас у меня не осталось ни одной души, так что можешь расслабиться. И когда это ты таким дерзким стал?» Усмехнулась она. «К слову, Сара, ты знаешь обо мне довольно много. Может, расскажешь и о своей силе? Вряд ли тебя называют двуликой из-за умения изменять характер. Да, ты прав. Прозвище дали из-за магического таланта. У меня личный навык. И какой? Не скажу, но дам подсказку. Раньше меня называли Многоликой». Подключим голову. Единственное, что приходит на ум, копирование магии или что-то вроде этого. Если все так, то способна ли Сара скопировать мои настоящие способности? Хорошо, тогда хочу кое-что другое. Я слушаю, Маркус, как тебя зовут на самом деле? Услышав это, Сара уняла добродушный нрав, стерев улыбку с лица. Этого тоже не могу сказать. «Расстроилась, что ли? Может, с настоящим именем какое-то тяжелое воспоминание связано? Интересная ты девушка. Слушай, Маркус, предлагаю сделку. И какую? Ты покажешь мне одну из своих способностей. Ну, как душеве обзаведешься, а я выполню одну твою просьбу, но на вопросы о себе отвечать не стану. Хорошо, тогда скажу сразу». На экзамене по магии моим первым соперником стала некая Роза. Она сказала, что ее клан разрушен, а потому есть только имя. Хочешь, чтобы разузнала о ней? Да. Кто такая и на что способна? Она? Она подметила, что я ее не узнал, но мы точно не были знакомы. А это значит, что эта Роза имела в виду кое-что другое, закончила девушка. Хорошо. «Я разузнаю о ней. Так понимаю, что учится в твоей академии. Скорее всего, раз участвовала в экзамене, но я ее ни разу не видел в стенах академии. И правда странно. Тогда могу кое-что предложить». Сара вскочила на ноги и, потянувшись, сняла с пояса закрепленную на ремне маску, нацепив ее. Черные и белые стороны. Без дырок для глаз и рта. Двуликая в своем истинном обличии. Совсем скоро у меня будет небольшой выходной. Если хочешь, могу отвезти тебя кое-куда. И куда? На место бойни. Чего? Сейчас проходит небольшое сражение с крупным кланом Феникс. Там все сплошь наемники. Они напали на несколько групп карателей под руководством нашего города, чтобы отбить деревушку неподалеку от этого города. Там небольшой завод по изготовлению оружия располагается. Думаю, понимаешь, почему новости молчат. Главы города считают, что это не проблема. Правильно. Могу предположить, что там ты сможешь минимум сотню душ заработать за полдня. Но как? Согласен. Так быстро ответил, хихикнула Сара. Покажешь мне одну из своих способностей к примеру того неупокоенного призрака, и я разузнаю о Розе». Хорошо, договорились. Тогда будь наготове. Я приду к тебе в день отъезда. Как всегда не успел ответить, Сара испарилась, оставив меня с забитой мыслями головой. Неужели она и впрямь способна копировать чужие способности, сохраняя их? Если так, то показывать что-нибудь мощное из навыков некроманта точно не стоит. Однако сотни душ прямо слюнки потекли, как услышал С таким количеством получится воскресить, к примеру, навык множественного изъятия душ. Возможность забрать сразу 20 душ, потратив лишь 10. Или можно воскресить перчатку, которая сокращает затрачивание душ. Очень пригодится. Хотя она ведь работает только в случае, если на навык требуется больше одной души. А все мои нынешние способности не подходят под условия. Но в общем, не важно. От такого шанса грех отказываться. Тем более, если разузнаю об этой розе, то я очередную тайну раскрою. Ее личность словно связана со мной. Как же интересно!